Глава 6. Трансформация убеждений. Клиническая технология надёжных результатов. Мои ученики давно просили меня написать главу, как эффективно менять свои убеждения. В этой главе я подробно расскажу о своём опыте работы с убеждениями. Для начала давайте выясним, о чём собственно идёт речь, когда мы говорим об убеждениях. Убеждение это устойчивая система взглядов человека, которая основана на его знаниях, жизненном опыте, вере, отношении к чему бы то ни было, желаниях и идеях. В более глубоком смысле, убеждение человека это его картина мира, которую он принимает и которой придерживается в жизни. По убеждениям мы также можем понимать базовые представления человека о мире, о жизни, о других людях и о самом себе. Убеждение это как карта, по которой мы ориентируемся на местности. Если она реально отражает местность, то нам легче идти к своим целям. С помощью своих убеждений человек ориентируется в этом мире и принимает важные для себя решения. Если его убеждения по большей части адекватны действительности, То и решения его будут в большинстве своём оптимальными, а действия результативными. Если же убеждения человека не отражают реальной действительности, то человек будет принимать неправильные решения, совершая много ошибок. Как правило, убеждения нам помогают быстро, не задумываясь принимать решения, совершать поступки, делать выбор. Нам не нужно много раздумывать, сомневаться, включать критическое мышление. Как говорят, чем меньше знаний, тем крепче убеждения. Но у убеждений есть серьёзный недостаток. Они статичны, потому и являются убеждениями, верованиями, а не живым критичным мышлением, которое всегда сомневается, находится в поиске чего-то нового, критически оценивает старое. В этом смысле гибкое мышление отличается от убеждений. Оно более эффективно при решении новых проблем и задач, так как позволяет находить новые решения. Жизнь не стоит на месте и постоянно меняется, а мир до конца ещё не познан. Поэтому крайне наивно полагать, что ты знаешь и понимаешь всё, придерживаясь своих убеждений. По своей сути убеждения людей это информация о том, как себя вести и что делать в этом мире. Убеждения это фильтры, через которые мы смотрим на мир. Они помогают нам адаптироваться к привычной окружающей действительности. Они позволяют нам вести себя на автомате, совершая сложные действия, коммуницировать, принимать решения. Нередко в основе неудач, неуспехов, провалов у людей лежат три базовых убеждения. Первое безнадёжность. Второе низкая самооценка. Третье собственная никчёмность. Данные убеждения формируют устойчивый паттерн поведения жертвы, что накладывает отпечаток на все сферы человеческой жизни, включая карьеру, бизнес, семейную жизнь, спорт. межличностные отношения. Проводя специальный анализ автоматических мыслей, можно выйти на эти убеждения и трансформировать их в позитивные. Убеждения пропитывают нашу жизнь в самых разных сферах. Первое отношение к самому себе. Верим мы в себя или нет? Второе общение, наши принципы общения с людьми. Человек человеку друг или волк? Третья. Отношение к семье. Семья пережиток прошлого или семья самое главное в жизни человека? Четвёртая. Здоровье. Здоровье нужно беречь, развивать или берет жизни всё? Живём один раз. Пятая. Работа. Нужно тяжело и много работать, чтобы много зарабатывать или работа должна приносить радость? Шестое. Деньги. Большие деньги зарабатываются только воровством. Нужно иметь высшее образование, нужно иметь серьёзную профессию. Седьмое саморазвитие, обучение. Обучение бесполезное занятие или нужно постоянно учиться, чтобы быть конкурентоспособным? В своих книгах я много писала о мифах в отношении денег, работы, жизненных ценностей. По сути, эти мифы являются убеждениями многих людей. Есть три варианта наиболее распространённых убеждений. Нейтральные убеждения, которые практически не влияют на нашу жизнь. Позитивные убеждения, которые работают на нас, помогая нам добиваться успеха, быть активным, осваивать новые навыки, много общаться с интересными людьми, ставить цели, планировать свою жизнь, думать о будущем, быть в хорошей физической и психической форме. Негативные убеждения, которые ограничивают нас, блокируют нашу успешность. Бесполезно пытаться изменить свою жизнь, тратить время на обучение, придерживаться ЗОЖ, пробовать что-то новое, запускать новые проекты. Откуда берутся наши убеждения, как они образуются? Источниками наших убеждений могут быть наши родители, родственники, родители, а точнее их высказывания, комментарии. Преподаватели в школе и институте. Авторитетные люди. Наш жизненный опыт, полученное нами образование. Но люди, которые навязали нам убеждения, могли ошибаться. Да и время изменилось. То, что работало раньше, не работает сейчас. На смену одним знаниям пришли новые знания. Как говорится, всё течёт, всё изменяется. Появился интернет, мобильные телефоны, социальные сети, новые методы лечения, новые виды спорта. По-хорошему, чтобы быть в мейнстриме, мы должны периодически проводить ревизию наших убеждений, оценивая их критически. Помогают они нам или мешают нам в жизни? К сожалению, для многих людей их убеждения нечто жёсткое, ограничивающее, как красные флажки. за которые нельзя выходить. И только к старости люди понимают, что они жили как в клетке своих негативных убеждений. Люди успеха с гибким мышлением часто пересматривают свои убеждения, регулярно подвергая их критической оценке, размышляя о том, работают их убеждения им на благо или нет. В течение жизни наши убеждения могут меняться спонтанно. перегигироваться, трансформироваться в противоположные. Убеждения могут устаревать, становясь мифами, а могут появляться новые убеждения. Но и мы сами можем менять наши убеждения, подвергая их сомнению, критической оценке. Но если мы чувствуем, что наши убеждения мешают нам добиваться своих целей, то может сменить наши убеждения. Это ведь не священные коровы. В разных психотерапевтических школах с убеждениями работают по-разному. NLP, гештальт-терапия, КПТ-терапия, психосинтез, трансактный анализ, когнитивная психотерапия. Убеждение, что коха хорошая, они помогают внести в жизнь ясность, но при этом плодят вредные стереотипы. А жизнь не стоит на месте, и убеждения также время от времени приходится менять. Несколько простых техник позволят вам эффективно разбивать вредные стереотипы. Спросите себя: данное убеждение улучшает качество моей жизни? Оно помогает мне сделать прорыв или наоборот, меня тормозит? В последнем случае избавляйтесь от него немедленно. Позвольте себе посомневаться в очевидном. А почему бы и нет? Почему бы не сделать это по-другому? Почему не поступить иначе? Используйте технику антиубеждений. Подробно продумайте, что бы случилось, если бы вы взглянули на тот или иной вопрос по-другому. Примените мысленное бурение. Последовательно спрашивайте себя: а почему? Например, в этом бизнесе нельзя заработать больших денег. А почему? У меня не хватит знаний. А почему? И так далее. Бурите до тех пор, пока не начнут возникать сомнения в исходной предпосылке. Подберите больше аргументов антиубеждения. Конечно, голая теория помогает не всегда, нужна практика. От слов надо перейти к непосредственному восприятию. Именно поэтому я использую на тренингах стёкла, ножи и угли. трудно придумать лучшую иллюстрацию для важности смены убеждений о том, что можно и нельзя, что правильно, а что нет. Мы живём в интересном мире, где практически нет ничего абсолютного. Всё весьма относительно. И для прорыва в карьере или творчестве необходимо создавать новые, успешные убеждения и убирать те из них, которые убивают вашу удачу. Есть три механизма смены убеждений. Первое. Внушение, гипноз, самовнушение, самогипноз, использование аффирмаций. Данные технологии используют врачи-психотерапевты при лечении алкогольной зависимости, фобиях, навязчивостях. Второе. Логика, система доказательств, факты, аргументы, примеры. Данный метод используется в когнитивной психотерапии. Третье. Опыт получение нового опыта через действия, что я использую на своих тренингах. Сверхвозможности: хождение по стёклам, по огню, лежание на стёклах, на гвоздях, рубка тела ножом, разбивание бетонных плит на спине, прокалывание тела иглами при отсутствии боли. Данная методология показывает, что многие наши убеждения не соответствуют реальности. что можно ходить, лежать, танцевать на битых стёклах, разбивать бутылки голыми ногами, если знаешь, как это делать экологично, чтобы не получать травм. Ниже я опишу свой алгоритм работы с убеждениями, который я разработал на основании 30-летнего опыта работы с клиентами, проводя тренинги. Сверхвозможности, гений общения, принятие решений, активные продажи, я лидер, которые прошли десятки тысяч людей. Суть моего подхода убеждения нужно и можно менять. Убеждения должны быть адекватными среде, в которой вы живёте, работать на вас, а иначе зачем они нужны? Мой алгоритм построен следующим образом. Процесс смены убеждений состоит из двух этапов. Первый этап. Я называю его хирургический. старое убеждение нужно удалить. Второй этап. Я называю его терапевтический, реабилитационный. Новое убеждение нужно внедрить, сохранить, развить. Здесь можно использовать следующую метафору. Если первый этап удаление сорняка, то второй этап это посадка и уход за молоденьким деревом. Без надлежащего ухода дерево может не прижиться и погибнуть. Первый этап работы с убеждениями хирургический, который состоит из пяти шагов. Его можно ещё назвать выдёргивание сорняков. Шаг первый. Напишем полный список наших убеждений и проведём их классификацию: позитивные, негативные, нейтральные. Шаг второй. Выделим негативные убеждения и начнём работу с ними. Выберем одно негативное убеждение, с которым мы будем работать. Дальше нам необходимо провести диагностику нашего убеждения по следующей схеме. Каковы причины этого убеждения? Откуда оно взялось? Его история возникновения. Как это убеждение мешает вам добиваться своих целей? Какие могут быть негативные последствия для вас, если придерживаться этого убеждения и дальше? какими образами, картинами, ощущениями, мыслями, настроением, метафорой можно описать это негативное убеждение. Какие ценности стоят за этим убеждением? Чтобы понять ценности, задаём себе вопросы: зачем? почему? для чего? Какие есть аргументы, доказательства, что это убеждение верно? Оценка веры в это убеждение в баллах от 1 до 10. Шаг 3. Критика убеждения. А есть ли противоречащие факты, аргументы, доказательства, что оно ложно, не всегда работает? Были ли случаи в моей жизни, жизни других людей, противоречащие этому убеждению? Если были, то перечислите их письменно. что вы теряли в прошлом и что вы можете потерять в будущем. Составьте список потерь в прошлом и возможных потерь в будущем. Шаг четвёртый. Сажаем новое дерево. Формулируем новое позитивное убеждение вместо негативного убеждения согласно следующим критериям. Убеждение должно быть позитивным. Убеждение чётко, понятно сформулировано. Убеждение краткое. Убеждение реалистичное. Убеждение экологично. Оно не входит в противоречие с нашими ценностями, другими позитивными убеждениями. К каким вашим ценностям новое убеждение будет привязано? У нового убеждения должны быть материальные доказательства, что оно верно. Как минимум 3 доказательства, а лучше 5. Что даст вам смена убеждения в будущем на работе, в жизни, что вы реально можете получить, добиться с новым позитивным убеждением? Напишите 3-5 примеров. Оценка веры в это убеждение от 1 до 10 баллов. Оцените, насколько вы замотивированы на создание нового убеждения от 1 до 10 баллов. Просто так перекраивать свои убеждения нет никакого смысла. Вы должны искренне хотеть смены убеждения. Вам может показаться слишком долгим выполнение всех перечисленных выше шагов. Но мощная подготовительная работа, тщательная диагностика негативного убеждения и конструирование нового убеждения повышает эффективность трансформации убеждения. Излишняя спешка, поверхностное отношение приводит, как правило, к провалу смены убеждения. Но если вы тщательно прошлись по шагам, то сама трансформация займёт всего 5-10 минут. Шаг пятый. Трансформация убеждения. Клиент работает стоя на оси времени. Он выстраивает линию времени, где прошлое позади него, а будущее перед ним. В начале работы он обращается лицом к прошлому, видит картину негативного убеждения. НУ вспоминает доказательства его неочевидности, а также с какими негативными моментами это убеждение связано. В конце картинку NU отбрасываем максимально далеко в прошлое, откуда оно и пришло. Данную процедуру проводим 3-5 раз. Всякий раз проверяете в баллах веру в NU. Когда вера уменьшится до 1-2 баллов, переходим к следующему этапу. Вспомним три случая из прошлого, когда вы были максимально уверены в себе и полны решимости. Максимально усиливаете состояние уверенности в настоящем. Поворачиваетесь лицом к будущему и на фоне максимальной уверенности представляете картину, фильм о позитивном убеждении и видите, как картина движется на вас. А вы вплываете в новое позитивное убеждение. Проделав эту процедуру три раза, вы представляете, что и через год, и три года, и пять лет вы будете жить с этим новым убеждением и смело шагаем вперёд в будущее по оси времени максимально уверенной походкой. Второй этап смены убеждений. Ухаживаем за новым деревом. Поливаем, удобряем новое дерево. Смена самих убеждений это всего лишь половина работы с трансформацией убеждений. Вторая половина состоит из трёх составляющих: закрепление новых убеждений с использованием формул самовнушения, самогипноза, аффирмаций, напоминалок. Отработка новых моделей мышления. Визуализация новых форм поведения. Тренировка новых поведенческих ролей на практике, в реальной жизни. Без второго этапа у человека не образуется долгосрочная стойкая программа поведения на основе организации новой нейронной сети. Из чего состоит второй этап? Из четырёх составляющих. Первое старые надёжные аффирмации. Когда утром и вечером вы три раза повторяете новое убеждение, максимально уверенно, с радостью. Очень важен уверенно-драйвовый фон настроения. Второе использовать напоминалки и якоря, которые держат новое убеждение в фокусе вашего внимания. Третье видеть фильм, в котором вы ведёте себя в соответствии с новым убеждением. Думаете, чувствуете. Вы создаёте новый я-образ, а ваше убеждение становится новой ценностью для вас. Думать в режиме нового убеждения, планировать свои дела, убирать сорняки оставшиеся от старого убеждения. Четвёртое. Включать новые роли в своём поведении, отражающие суть нового убеждения. Вы можете работать самостоятельно, используя мою методику, а можете воспользоваться услугами психотерапевта, тренера, коуча, который будет давать вам обратную связь, поддерживать вас, контролировать выполнение всей программы. Своим ученикам и клиентам я рекомендую в жизни руководствоваться следующими убеждениями. Я верю, что могу научиться тому, что не умею сейчас, освоить новые навыки. Я сам создаю свою реальность. Мои некоторые убеждения они не всегда верны. Нет неудач, есть опыт, обратная связь. Лучше иметь выбор, чем один вариант. Я могу делать больше, чем обычно. Все мои действия имеют цель: знать и использовать свои ресурсы и использовать ресурсы других людей. Я верю в свою удачу, надежда мой компас земной.